Глава тридцать «Вечером, когда мы с Эдуардом лежали в постели, завернувшись в мягкие одеяла, он повернулся ко мне. Его лицо освещалось приглушенным светом лунного камня у изголовья. Через две недели бал у императора. Нам нужно обязательно появиться», — произнес он, а его пальцы лениво перебирали прядь моих волос. «Зачем?» — лениво пробормотала я, уткнувшись лицом в его плечо. Мысли о том, чтобы снова облачиться в тесный корсет и целый вечер улыбаться придворным, вызывала у меня глухое раздражение. Эдуард понял мое состояние и тихо хмыкнул. Его грудь вибрировала под моей щекой. Есть легенда. Начал он, и его голос приобрел задумчивые сказочные нотки. Лет четыреста, пятьсот тому назад Кронпринц, разъезжая по принадлежавшим ему землям, Улюбился в скромную дочь малоземельного барона. Он сделал паузу, давая мне представить. Молодой наследник престола, запыленные дороги, случайная встреча в провинции. Она была очень хороша, продолжал Эдуард, его пальцы теперь рисовали узоры на моей спине. Но у ее отца не имелось ни денег, ни веса в обществе. Да и кронпринц уже был помолвлен с принцессой из соседнего государства. Я приподнялась на локте, заинтересованная. За окном утехла непогода, и луна бросала серебристые блики на стены спальни. И чтобы увидеть любимую, он придумал устроить бал для аристократов со всех концов империи, рассказывал Эдуард. Народу набралось, видимо, невидимо. Залы дворца ломились от знати, Приехала и та самая дочь барона в скромном платье, перешитом из материнского, но вела она себя с таким достоинством, что затмила всех принцесс. Кронпринц потерял голову, снова увидев ее, и выкрал ее прямо из танцевального зала под видом маскарадной шутки. «Их нашли?» — не удержалась я, уже полностью вовлеченная в историю. «Обязательно!» — кивнул Эдуард, его глаза блестели в полумраке. Только они к тому моменту уже принесли клятвы богам в старом храме и были женаты. Император пришел в ярость и отрекся от сына. Младшему брату Кронпринца достался престол. Он обнял меня крепче, и его голос стал тише. А сам Кронпринц прожил счастливую жизнь с любимой в том самом малоземельном поместье. Говорят, они вырастили семь детей и 12 внуков, и в честь этого события раз в году зимой император устраивает бал для всех аристократов империи. Приглашения рассылаются абсолютно всем, кто имеет хотя бы двух родовитых предков, как напоминание, что любовь важнее титулов. Я молчала, представляя себе ту пару, За окном где-то прокричала сова, словно отголосок той давней истории. «Так что да», — заключил Эдуард, целуя меня в висок, — «нам стоит поехать, хотя бы ради того, чтобы потанцевать в зале, где когда-то решилась судьба империи». В общем, выбора у меня не имелось, но оставалось еще время до бала целых две недели, и их я намеревалась провести с пользой. Следующие несколько дней пролетели в уютной суете. Утро начиналось с совместных завтраков в малой столовой, где солнце, отражаясь от снега за окном, заливало комнату ослепительным светом. Мы с родственницами Эдуарда собирались у камина, как старые подруги, а не как невестка и свекровь с заловками. Леди Элизабет, укутанная в шелковую шаль с блокнотом в руках, задавала вопросы точными, выверенными фразами. «Дорогая, а те твои джинсы? Их носили только для физического труда или в свет тоже выходили?» Ее карандаш замирал над бумагой, готовя зарисовать любую деталь. Раса и Найра обычно сидели на мягком ковре у моих ног, поджав под себя ноги, их глаза расширялись от удивления. «Ты правда могла сама выбирать, с кем встречаться? Без сватов? Без одобрения родителей?» шептала Найра, украдкой поглядывая на дверь, как будто боялась, что ее жених внезапно появится и услышит крамолу. Я рассказывала им о свиданиях в кофейнях, о карьере, которую женщины строили наравне с мужчинами, о том, как можно было сменить работу или город просто по желанию. Их взгляды и удивления смешивались с треском поленья в камине. Эдуард, проходя мимо, иногда останавливался в дверях опираясь о косяк и скрестив руки на груди. «Опять все эти смуту в умах молодежи!» — потронивал он, но в его глазах читалась нежность. «Напомните ко мне, чья это дочь собирается замуж за герцога Гартанского, кивнул он в сторону Эрасы. «Они спрашивают. Я отвечаю», — пожимала я плечами, подавая ему чашку чая, которую он неизменно принимал с благодарностью. Знание, не преступление. Герцог Картанский 40 лет вдовствует и ищет третью жену исключительно для рождения наследника. Вдруг серьезно говорила Ираса, и в ее голосе впервые звучала не детская обида. Он даже на смотрины присылал своего управляющего, а не приехал сам. Наступила тишина, нарушаемая только потрескиванием огня. Леди Элизабет откладывала блокнот и смотрела на дочь с новым интересом. Вечером, когда мы оставались с Эдуардом наедине, он обнимал меня и спрашивал. «Ну что, как успехи нашей революционерки? Уже убедилась сестер сбежать в твой мир за свободой выбора?» А я, прижимаясь к его груди, смеялась. Пока только научила Ирасу делать кошачий глаз стрелками. Но лиха беда начала. И в эти моменты, слушая его сердцебиение и глядя на огонь в камине, я думала, что, возможно, именно так и должны были проходить эти две недели. Не в суматохе подготовки к балу, а в тихих разговорах, которые медленно, но верно меняли что-то в этом мире. Как знать, может, та и раса в конечном итоге выйдет за молодого баронета или виконта. Не за денег, а исключительно по любви.